А главное, как странно было узнать эти чемоданы, о самом существовании которых я напрочь забыла. Я бросила картину и села с напл. Поколебавшись, выдвинула один и открыла. Он был полон бумаг, по большей части тетрадей, но и разрозненные листки тоже попадались. Я поспешно захлопнула крышку, словно прячаник, кстати, выплывшей на свет фотографии интимного свойства. Щёки загорелись так сильно, что я должна была тяжко побогровела. Там хранились тетрадки моего дневника, которые я вела вплоть до рождения детей. Потом я заставила себя снова открыть чемодан. На страницах более давних тетрадей, лежавших снизу, почерк был мелкий, небрежный, местами строчки почти полностью стёрлись, как будто чернила пересохли и осыпались, обратившись в прах. Мой взгляд затуманился, Я не могла заставить себя прочесть это. Но верхние тетради были исписаны разборчивее. Я быстро перелистывала их, чувствуя, что к лицу снова прихлынула краска. Мне хотелось полностью отделить себя от той, что все это писала. Поверить, будто это был кто-то другой. А я никогда не разражала с такими потоками слез, не растекала с чувствительными лужами, не пускала сентиментально хлюпающие излияния. Что общего с этими тетрадками могла иметь я, потратившая годы на то, чтобы научиться вести себя чётко и здраво, и я, преподающая ныне грамматику. Они были мне противны. Казалось, их появление именно сейчас не случайно. Мне словно бы силы навязали свидание с самой собой. Я продолжала переворачивать страницы, злясь и не зная, что делать. Даже простая мысль, что можно было Измарать столько бумаги этим неряшливым, неразборчивым почерком наполняло меня омерзением. Стало быть, все эти годы дневники прятались здесь, под моей кроватью, как бесформенный влажный перегной, тайно подстерегая момент, чтобы толкнуть меня, если оступлюсь. Я снова закрыла все чемоданы, решившись выбросить их, чтобы они не попались на глаза мужу, чтобы никто никогда этого не прочел. Но мне и выбрасывать их тоже не хотелось. Я была расстроена, взвинчена. Они цеплялись за меня. Тогда мне захотелось похватать все эти тетрадки, швырнуть их на пол, хорошенько походить по ним, растоптать, вдавить в щелки меж паркетинами, смотреть, как мягкие слова разлезаются под каблуком, словно клопы, жирные лопаются, разбрызгиваются в разные стороны — А все прочее тихо растекается по стыкам. Внезапно меня пробрала дрожь. Над тетрадками передо мной, как в овочью, явился образ картины. Разом придя в себя, я пожала плечами, что не могут значить в конечном счёте эти тетрадки. Я засунула под кровать обе хозяйские картины и стала искать, куда бы пристроить чемоданы. Может быть, они ещё и послужат. Пошла за стремянкой, добралась по ней до верхней полки стенового шкафа того, что в нашей спальне. Мне вроде бы помнилось, что там есть свободное место, но я заблуждалась. Забыла, что прошлой зимой провернула грандиозную инвентаризацию содержимого всех шкафов, а хлам до поры запихнула наверх. И вот теперь на него наткнулась. Я впала в уныние. Припомнив, что давно хотела раздать эти обноски, но случай всё не представлялся, или, может, я сама его не искала? Как ты же управляешься с этим, мои друзья из восточных кварталов? Едва ли вещи причиняют им подобные страдания. Они умеют заставить предметы повиноваться. В нужный момент проявляют пример твёрдости, избавляясь от них, изобретательности, находя им иное применение или даже ловкости. извлекая из этого выгоду. А я вот только умею что оставлять их там, где они были, отдавая им должное и надеясь, что они ответят мне взаимностью. Хотя бы не станут скапливаться в самых видных местах. Но теперь я набралась решимости. Тыльной стороной ладони смахнула груду одежды, затащила все три чемодана наверх и спустилась наконец со своего насеста. Я говорила себе: Как бы там ни было, самый факт, что они так громоздятся посреди дороги, принуждает меня выбросить их без всякого промедления. На удачу вытащил, чтобы взглянуть вверх,